«Ну как я пойду в медвяные сады с ненадушенными перчатками? Будь добра, проскользни в лучшие номера и позаимствуй у молодоженов розовой воды». Мошка исполнила все поручения. «А как же я?» — спросила она, щедро посыпая мукой парик Клента и смахивая пшеничную пыль с его бровей. «Я-то в чем пойду?» «Поистине я совершил ошибку, представив тебя первому книжнику королевства».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 Мошка будет работать на книжников, потихоньку копить деньги и надеяться, что Куропат не продаст и не съест сарацина. Когда Мошка подумала о леди Тамаринт, ее сердце так и подпрыгнуло, готовое разорваться в груди. Она пообещала сообщать обо всех планах книжников, но все изменилось. К добру или беде, но она подписала соглашение с клиентом, а, кроме того, успела стать подмастерьем книжников. если она выдаст какой-нибудь их секрет, они сдерут с нее шкуру и пустят на книжные переплеты. Да и что такого она узнала, что стоило бы передать леди Тамаринт? Что книжники не доверяют ключникам? Какое-то время мошка шла на север, подгоняемая ветром. Она рассчитывала выйти на оживленную улицу и разузнать у прохожих о бедняцкой школе. Но когда ветер сменил направление, она растерялась. Река, которую она оставила позади, вдруг возникла за домами справа от нее. Мошка не знала, что река извивается, огибая центр города. Наконец, она обратилась к старьевщику, ходившему на плоту вдоль берега, вылавливая всякую рухлядь. Тот был рад поговорить с девочкой, прибывшей в Манделеон аж из столицы королевства. Мошка скормила ему пару небылиц о столичной жизни в обмен на адрес школы.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 Она сделала несколько шагов по обломкам, и ее глаза наполнились слезами. Время не могло так основательно разрушить здание, но и следов пожара было не видно. Мошка заметила укромное место под рухнувшей балкой, поросшей юнком, и, подойдя к ней, присела на корточки. Из-под груды кирпичей выглядывал край книжного корешка. Мошка нагнулась за книгой и почувствовала, как в юнок касается шеи. Находка оказалась букварем. Обложка поросла плесенью, страницы покоробились от влаги. Мошка стерла грязь с переплета и пролистала страницы. Она услышала полузабытый и такой дорогой сердцу книжный шелест почувствовала запах старой, отсыревшей бумаги. Когда отец учил ее грамоте, она часами изучала такой же букварь. А иногда они с отцом подолгу сидели бок о бок, не произнося ни слова. Он работал над хрониками, Она читала букварь, и в этом молчаливом соседстве была особенная близость. Мошка даже не думала, что помнит все это настолько отчетливо. С тем, что школа разрушена, смириться было трудно, но у нее хотя бы появился букварь. Может, удастся вытащить из-под обломков что-то еще? Пока она осматривала каменное крошево, не находя ничего интересного, ей пришла мысль, что это место не раз перелопатили до неё. Вдруг она заметила неподалеку других детей: девочку лет 15 в желтом чепце и мальчика лет шести, одетого в пижаму. Они тоже заметили ее и насторожились, точно застигнутые за чем-то предосудительным. Мошка увидела в руке у девочки стальное перо. Внезапно кто-то мелькнул позади мошки и выхватил букварь из ее рук.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 Одежда его была опрятной, но изрядно поношенной. А парик, таким растрёпанным, точно им, как куклой, накрывали заварочный чайник. На носу у него были аккуратные очки в металлической оправе. В руке он держал трость, а под мышкой — буханку хлеба. Молодой человек свистнул в свисток, и внезапно к нему стали сбегаться дети. Мошка с изумлением смотрела, как за несколько секунд внизу набралось не меньше дюжины ее ровесников.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 Дети не понимали смысла этой речи. Впрочем, будь здесь взрослые, они справились бы не лучше. Но тайком от остальных тут оказалась мошка Май, которая всю свою жизнь питалась книжными истинами. Она почуяла нутром, что слышит речи радикала. И поняла, что за такую лекцию учитель может отправиться на веселицу. Невольно ее захлестнула мстительная радость. «В этой маленькой комнате моего разума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 Пятеро детей поменьше убежали через проёмы в стене. Мальчишка постарше забрался по пристройке на крышу дома и подтянул другого мальчика. Еще четверо принялись, как ни в чем не бывало, играть в шарики на траве. Учитель ослабил шейный платок и повязал его заново, после чего спокойным шагом направился к улице. На выходе из аллеи он снова поправил платок, будто зашел сюда лишь за тем, чтобы привести себя в порядок. На углу стоял высокий человек в пышном парике. При виде учителя он почтительно кивнул. Мошка догадалась, что именно высокий подал мальчишке сигнал засвистеть. Она сползла вниз по стене, едва не сорвавшись от волнения, и последовала за опальным учителем. Однако запруженные городские улицы быстро и болезненно объяснили ей, как тяжела работа соглядатая.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 Но эти уловки хороши лишь в деревне. На многолюдной улице большого города все обстояло иначе. Прежде всего требовалось лавировать в толпе, не нарушая ее течение. Здесь нельзя выделяться, нужно стать одной из многих, слиться с толпой. Пытаясь не потерять из виду учителя, Мошка постоянно натыкалась на других людей, едва не налетела на жестянщика со стопкой ведер, и пару раз чуть не попала под лошадь. Ей приходилось двигаться вдоль стен и, улучая моменты, проскальзывать между людьми, то и дело наступая на ноги и провоцируя брань. К счастью, объект преследования так погрузился в свои мысли, что совершенно не обращал внимания на окружающий мир. Но и здесь крылись проблемы. Один раз он внезапно остановился, поднял устрицу, упавшую сладка, и, сдув с нее пыль, положил на место. после чего продолжил путь, не подозревая, что эта заминка стоила горожанам нескольких отдавленных ног и перевернутой телеги. Вопреки здравому смыслу, мошка прониклась к нему симпатией. Способностью непроизвольно вызывать переполох учитель напоминал сарацина. Она кралась за учителем по речной улице, вдоль прилавков с серебристой макрелью и розовыми креветками, похожими на вопросительные знаки.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 Над крышей торчали два широких паруса, вдоль которых были натянуты воздушные змеи. На самом большом, том, что посередине, красовалась эмблема речников. «Потеряла чего, милашка?» — спросил мошку, проходивший мимо грузчик. «Я потеряла кофейню», — сказала мошка, все еще не вполне в себе. «Она уплыла по реке». Грузчик проводил взглядом плавучую кофейню. «Поздновато они сегодня», — заметил он спокойно. Верно, ждали кого? «Кофейня», — сказала Мошка. «Она уплыла по реке». «А тебе туда надо?» — спросил грузчик. «Ну, приют Лорел пристает к берегу на Трубной улице за сахаром. Там ты можешь их поймать по эту сторону реки. Но тогда давай пошустрее, бегом, бегом». И Мошка, не теряя времени на дальнейшие расспросы, побежала туда, куда указывал грузчик.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 Он застрял там и не может выбраться. Я хочу свою баржу назад. Мошка, осмыслив услышанное, кивнула. И еще денег, сказал Куропат. За моральный ущерб. Мошка снова кивнула, уже не так уверенно. И знаешь, чего еще я хочу? добавил Куропат вкрадчиво. Дядю твоего запричендал подвесить.